Глава седьмая Голова Кэша трещала от выпитого накануне, но он побоялся проглотить таблетки, предложенные полицейским офицером. Тщательно продумав все, что он помнил из ночного приключения, Кэш решил, что его привезли сюда по ошибке. Ошибка разъяснится, и его отпустят, извинившись. В самом деле стоит вспомнить все по порядку. Он пришел на свидание с Дорио, частная квартира. Хозяин поручился за надежную конспирацию. Кэш уже встречался с ним в прошлые приезды во Францию, когда привозил поручения троцкистских главарей Седову. Его и раньше Дорио сводил с Седовым. Вторым человеком, которого он вчера видел, был Седов. Так как в комнате было довольно темно, то, введя Седова, Дорио включил яркий свет. всего на минуту необходимую Кэшу, чтобы убедиться, что перед ним действительно сын Тросского. И тотчас Дорио выключил свет и вышел. Седов пробыл недолго, ровно столько, сколько нужно было, чтобы передать Кэшу установки отца на дискредитацию испанских коммунистов и предупредить о том, что в дальнейшем, возможно, придется помочь фашистской агентуре в уничтожении вождей испанской революции. Заключение Седов передал Кэшу явки в Поум и, в частности, к ее главарю-сообщнику Троцкого Андресу Нину. Примечание. Поум. Организация троцкистов в Испании. Конец примечания. После ухода Седова вернулся Дорио. Распили бутылку вина, и Кэш распростился. Он отлично помнил, что зашел в какой-то кабачок, И выпил еще бутылку вина. Затем был в кабаре и, кажется, снова пил. Познакомился с какой-то девчонкой. Поехали. Тут-то и началось. В комнату ворвался тип, назвавшийся мужем девицы. Кэш сунул ему 10 франков, но тот устроил скандал и выкинул Кэша на улицу. Не оставал и там. К нему присоединились еще два таких же странных субъекта. Затеяли драку. подвернувшаяся тут же, словно она только этого и ждала, парочка ажанов, тотчас свезла их всех в префектуру. Ни протесты Кэша, ни его иностранный паспорт, который он не постеснялся предъявить, не помогли. С отвратительной бесцеремонностью его пальцы намазали краской и оттиснули на карточку, словно он был карманником. Пытались составить протокол об оскорблении женщины, Но Кэш, помнится, отказался его подписать. Кэшу теперь казалось, не будь он пьян, попросту заплатил бы полицейскому комиссару и давно был бы дома. А он сглупил, угрожал, требовал, чтобы звонили в посольство. Черт знает что. Только этого не хватало, чтобы в посольстве узнали о таком происшествии. Уж поскорей пришел какой-то начальник, который может, по словам полицейского, закончить дело. Поскорее отсюда и прочь из Парижа. Пора в Испанию. Кэш брезгливо отбросил одеяло. Спасибо еще, что его не посадили в клоповник с уголовной шпаной. Нужно послать за папиросами. Кэш постучал в дверь. Она отворилась с подозрительной быстротой Оказалось, что долгожданный начальник прибыл и готов его принять. Кэш оправил костюм. Попытался придать приличный вид измятому воротничку, с отвращением посмотрел на грязные руки и, спрятав их за спину, вышел. За столом, рядом со вчерашним полицейским комиссаром, стоял капитан Анри. Кэшу показалось, что он уже где-то видел это смуглое лицо с истине-черными, словно лакированными, волосами, расчесанными на необыкновенно точный пробор. Комиссар еще раз предложил Кэшу подписать протокол, и Кэш еще раз отказался. Комиссар не настаивал. Кэш вздохнул с облегчением. Сейчас все будет кончено. Действительно, комиссар поднялся и покинул комнату. Однако Кэшу не сказали, что он свободен. Место комиссара за столом занял Анри. Он делал вид, будто просматривает протокол вчерашнего допроса. Кэшу хотелось курить. Он с завистью смотрел, как Анри, не глядя, достает из пачки сигарету, не спеша закуривает. Кэш не выдержал и протянул руку к пачке. «Позволите?» Анри поднял на него взгляд темных глаз и, ничего не ответив, опять стал просматривать протокол. Его смуглые пальцы, Придвинули к себе пачку сигарет и легли на нее. Кэш мысленно обругал его хамом и, стараясь придать себе как можно более независимый вид, вытянул ноги и откинулся на спинку стула. Молчание продолжилось. Анри старательно погасил окурок в пепельнице, грубо спросил: « член партии? Да, какой? Сами знаете. «Выражайтесь точнее», — резко сказал Анри. Кэш вспылил. «Прошу вас держаться ближе к делу». Он даже было приподнялся от возбуждения, но Анри окриком заставил его поспешно опуститься на место. «Сидеть!» «Чтобы не терять времени на пустую болтовню, скажу прямо. Мы знаем о вас. Все!» Сились сохранить спокойствие Кэш. Кэш все же почувствовал, что слюна делается отвратительно вязкой. Сейчас этот негодяй будет угрожать тем, что он сообщит посольству о ночных похождениях. Но какого черта им от него нужно? Анри достала с стола конверт, перетянутый красной резинкой. Сняв резинку, он вынул из конверта несколько фотографий и развернул их, как карты, лицом к себе. Выбрав одну, выбросил ее на стол. Кэш взял ее двумя пальцами, но, увидев, что на ней изображено, испытал нечто очень близкое к обмороку. В ногах появилась отвратительная слабость. Лишь сделав над собой усилие, он, как в тумане, снова увидел на карточке комнату Дорио, где был вчера вечером, увидел самого себя здоровающимся с Седовым. Не давая Кэшу опомниться, Анри одну за другой выбрасывал фотографии. Перед Кэшем проходили прежние встречи с Дорио и Седовым. Вот Булонский лес. Кто видал в нем Кэша? Деревья? Вот кафе du Круассон. Вот Севастопольский бульвар, где он встретился с Седовым в прошлый раз. Но, значит, за ним тут следили уже несколько лет? В каждый приезд следили, чтобы вот так однажды Предъявить все это, когда он им понадобится? Хорошо. Пусть Булонский лес, Севастопольский бульвар, рестораны, там он мог прозевать шпиков. Но вчера у Дорио не было никого постороннего. И вдруг он вспомнил яркая вспышка лампы. Так вот в чем дело. Значит, сам господин Дорио «Значит, его выдал полиции сам вождь французских троскистов? Личный друг Троцкого?» При воспоминании об этом имени у Кэша вспотела шея, и перед глазами поплыли желтые круги. Анри видел против себя бледную маску с испуганными глазами, с безвольно отвисшей челюстью. «Опыт второго бюро» говорил, что из таких политических проходимцев можно пополнять ряды шпионов и провокаторов всех категорий. алри вполне устраивала, что троцкизм был на деле ничем иным, как шайкой, организованной по всем правилам гангстеровских банд, шайкой наемных диверсантов, убийц шпионов, работающих по заданиям зарубежных нанимателей, стремящихся к подрыву политической и военной мощи советского государства, к разрушению его хозяйства, к физическому уничтожению его государственных деятелей. Однако главного-то капитана Анри все же не знал, что Кэш — агент немецкой разведки. Кэша пугала негнусность предложения, которое последует за шантажом. Он уже знал, что за предложение это будет, Его пугало совсем другое. Если французской службе нужны от него только какие-нибудь случайные сведения, она завтра же выкинет его в корзину. Советским властям станут известны все его дела. Впрочем, едва ли такая тяжелая артиллерия, как плоды многолетней слежки за ним, была бы пущена в ход по пустякам. По мере того, как эти соображения приходили на ум Кэшу, Его растерянность проходила. Он рассмеялся в лицо Анри и непринужденно сказал. «Зачем вся эта комедия? Сказали бы прямо, чего вы хотите». Неожиданно для Анри формальная сторона вербовки прошла быстро и легко. Правда, заполнение подробной анкеты и собственноручная подпись это было больше, чем Кэш хотел бы оставить тут. Но выхода не было. В заключении Анри сказал, «Вашей кличкой будет Люк Моро. Каждый, кто назовет вас так, — наш человек. Его приказания для вас обязательны». На этот раз Кэш без стеснения придвинул к себе пачку сигарет капитана Анри и, щелкнув его же зажигалкой, развязно закурил.